Просто вопрос жизни и смерти. «Масолов — это кто?» — переспросил Фандорин, плохо знавший предпринимательские круги. «Наш основной конкурент — владелец пароходного товарищества, старейшей железнодорожной компании». «А при чем тут пароходы, если компания железнодорожная?» «Раньше, когда дело только создавалось, говорили «не паровоз, а пароход», — терпеливо пояснил профану барон. «Помните углинки?»